Таинство умиротворения Из загоревшей в изголовье кровати флуоресцентные лампы на лице Сантьяго вместо глаз и рта были видны лишь черные тени. Маркиз сидел, выпрямившись, и не двигался. Лукасу показалось, что Сантьяго улыбается. Священник помедлил, прислушиваясь к тяжелому дыханию пациента, затем открыл чемоданчик и вытащил все, что ему было нужно для проведения исповеди. Развернул и поцеловал столу, потом надел ее на шею и кратко помолился, прося у Господа силы помощи в совершении таинства. Лукас подошел к больничной койке, осенил себя крестом и начал церемонию. Яркая вспышка осветила небо, и на пол упала тень от решетки на окне. Несмотря на элегантную обстановку в клинике, они как-никак находились в палате психиатрического отделения. Сантьяго начал. Пречистая Дева Мария, зачатие непорочное. Простите меня, святой отец, ибо я грешен. Лукас, я собираюсь убить себя. Сказал маркиз спокойно и решительно. Священник покачал головой. Сантьяго, ты не должен так говорить. Расскажи мне о своих печалях, уверен, что смогу тебе помочь. — Мне уже никто не в силах помочь, — тихо ответил маркиз, — кроме Господа. «Значит, он поможет мне умереть!» — повисло молчание. «Лукас, ты помнишь наше детство?» — священник кивнул. «Когда мы учились в церковно-приходской школе, со мной и с Альборо случилось нечто ужасное». Сантьяго замолчал, и через несколько секунд Лукас понял, что тот плачет. Слезы медленно текли по лицу и капали на простыни кровати, но маркиз даже не замечал этого. Когда Лукас вышел из палаты Сантьяго, ему показалось, что прошло несколько веков. Он чувствовал себя уставшим, а в душе поселилась грусть, которая, он был уверен, уже никогда его не покинет. Священник закрыл дверь и, словно робот, двинулся в сторону стульев, стоящих около автомата с кофе. В эти предрассветные часы в холле клиники было пусто, но помещение словно хранило следы тех, кто побывал здесь в течение дня. В мусорном ведре высилась гора бумажных стаканчиков, а на полу и даже на стене виднелись пятна от пролитого кофе. Лукусу хотелось приткнуться где-нибудь, и он сел настоящий рядом с автоматом стул и прижался к теплой и тихо гудящей машине. Поставив локти на колени, оперев голову на руки, попытался помолиться, понимая, что только у Господа может обрести утешение и поддержку. Никто из смертных не в силах ему помочь. Но исповедь Сантьяго вытеснила остальные мысли. Слова пульсировали у Лукаса в голове, как стучит мяч о стену, сводя его с ума, причудливой траекторией и настойчивым ритмом. Тук-тук-тук. Удары не были случайными. Все они попадали четко в цель. Добровольно принятые страдания на пути к просветлению. Священник открыл глаза и поднял голову. Перед ним остановилась Катарина, снисходительно глядя на него сверху вниз. Лукас хотел что-то сказать, но у него вырвался лишь усталый вздох. Он проиграл. — Я тебя предупреждала. Священник кивнул. Говорил, что он сошел с ума, но ты меня не слушал. Он снова кивнул. Сейчас я заходила к нему. Спит, как ангелок. Похоже, моему мужу стало намного легче. Катарина улыбнулась и села рядом с Лукасом. За приятным звуком, сопровождавшим открытие дверей лифта, последовал шум поспешных шагов и звон стекла. От сквозняка загудела в шахте, встревоженные священник и Катарина вскочили на ноги. По направлению к ним бежали Нагейра и Мануэль. На другом конце коридора дверь, ведущая на пожарную лестницу, была распахнута настежь. Ее остекление каким-то чудом уцелело, но полностью растрескалось, словно в него ударила молния. Дождь хлестал в открытое окно с такой силой, что когда все четверо оказались у палаты Сантьяго, их одежда промокла насквозь. Флоресцентная лампа все так же горела у изголовья кровати, а по бокам от нее свисали ремни, которые раньше удерживали руки пациента. Гера и Мануэль побежали к пожарной лестнице, пытаясь понять, куда делся Сантьяго. Лукас замешкался, поскользнулся на мокром полу и ухватился за дверной косяк, чтобы не упасть. Свисавшие у кровати ремни напоминали ему безжизненно опущенные руки. Священник почувствовал, что кто-то стоит рядом, Повернулся и увидел Катарину. — Ты его развязала, — с отвращением сказал он. Его голос прозвучал так тихо, что из-за воя ветра слов было почти не слышно. Катарина подняла руку и прижала палец к губам Лукаса. И будь он священником принял бы этот жест за флирт. Ее прикосновение и правда обжигало, но причиной тому было плотское желание. Катарина подошла так близко, что Лукас почувствовал исходящий от нее аромат гордений. «Он очень устал, хотел спать и не мог повернуться на бок, потому что был привязан. Я немного ослабил ремни, чтобы помочь ему», прошептала жена Сантьяго священнику на ухо. «Ты сказал, что после исповеди он успокоится, найдет умиротворение и что ты будешь молчать». Лукас почувствовал, что от злости у него на глаза наворачиваются слезы. Он оттолкнул Катарину и помчался к пожарной лестнице. По коридору, привлеченные шумом, бежали к палате медсестры и два охранника. Только сейчас священник понял, что к вою ветра примешивался звук сработавшей аварийной сигнализации. Должно быть, она включилась, когда открылась дверь эвакуационного выхода. Мокрая одежда липла к телу, Лукаса словно окатили ведром воды. Он пристально всматривался в темноту и звал на Гейру и Мануэля, но ветер шумел в ушах и заглушал его голос. Священник поскользнулся, начал падать и почувствовал, как что-то твердое впилось в его колено. Схватившись за перила, он восстановил равновесие и тут же ощутил, как металл дрожит под его рукой. Начал карабкаться наверх, не выпуская поручня и осторожно переставляя ноги, пока не оказался на плоской крыше клиники. После темноты, царившей на пожарной лестнице, фонари, освещавшие вывески на здании, ослепили его. Сделав ладонь козырьком, священник увидел фигуры трех мужчин около больших синих букв и помчался туда. В лучах прожекторов крыша напоминала взлетно-посадочную полосу аэропорта. Намокшая и прилипшая к телу больничная пижама Сантьяго казалась белой и походила на саван. Стоя на пропете, маркиз повернул голову и посмотрел на своих преследователей. — Не подходите! — заорал он, стараясь перекричать вой ветра. Мунель понял, что находится ближе остальных, и остановился. Он обернулся, ища глазами на Геру, но фонари светили прямо в лицо, и писатель видел лишь фигуры двух мужчин и женщины, не различая, кто есть кто. «Послушай, Сантьяго, давай поговорим, прошу тебя», — сказал Артигоса, стараясь выиграть время. Он не ожидал, что Маркиз удостоит его ответом, поэтому очень удивился, услышав спокойный голос. «Нам мне о чем говорить». — Не делай этого, не надо. Из любой ситуации можно найти выход. В ответ Сантьяго рассмеялся. — Ты понятия не имеешь о моих проблемах, — произнес он. Мунуэль снова обернулся, ища поддержки у друзей, и увидел, что они подошли ближе и стоят рядом с ним. Гей разжал губы, такого напряженного выражения писатель у него еще не видел. Лукас рыдал, это было понятно, даже несмотря на хлеставший им в лицо дождь. — А Катарина? — Катарина радовалась. Ошеломленный Артигоса замер, не веря своим глазам. Легкая, почти незаметная улыбка играла на губах женщины, наблюдавшей за разворачивающимся представлением и ожидающей последнего акта, после которого опустится занавес. Мунель сделал шаг вперед. — Сантьяго, мы знаем, что все это подстроила твоя жена. У нас есть свидетель, дилер, который продал ей героин. С его помощью она убила Франа. Это я попросил ее купить наркотики, безмятежно ответил Маркиз. Неправда? Ты чуть с ума не сошел, когда узнал, что брат мертв, но расправилась с ним Катарина. Как и Сальвара. В ту ночь Висента одолжил ей свой пикап. Она тебя выследила. Это я убил твоего мужа. Он не хотел платить, чтобы наш секрет остался в тайне. Артегоса сделал шаг вперед, Сантьяго тоже. Теперь Маркиз стоял на самом краю крыши. — Я знаю, почему ты хочешь покончить с собой. — Ни черта ты не знаешь. — Из-за Танино. Лицо Сантьяго исказило гримаса боли. Он согнулся, будто получил удар под дых. — Это было не самоубийство. Стало ясно, что терзания маркиза почти невыносимы. — Ты слышишь? — повторил писатель погромче. — Видаль не повесился. Сантьяго выпрямился. Судя по всему, в его душу начали закрадываться сомнения. — Ты лжешь. — Мне звонил гвардеец, сказал, что парень был в отчаянии, поэтому и покончил с собой. Тот гвардеец ошибся. Тело нашли только через неделю. Самоубийство было лишь первой версией. Рядом со мной лейтенант Нагейра. Мнель указал на Андреса. — Он может подтвердить, что во время вскрытия на теле Тонино обнаружили такие же раны, как та, от которой погиб Альвара. Неуверенность Сантьяго крепла. Он перевел взгляд на жену. — Не обращай внимания на их слова, милый. Они пытаются задурить тебе голову, — мягко сказала Катарина. — Узнав о смерти старшего брата, ты договорился о встрече с Антонио. А жена следила за тобой. Она видела, как ты его избил, а после прикончила. — Это ложь! — закричала Катарина. Артигоса чувствовал, как внутри него все горит от боли и ярости. Дождь мочил его волосы, и стекал по коже. Но писатель знал, что даже всей воды мира не хватит, чтобы потушить этот пожар. В ярком свете фонарей он посмотрел себе на руки и увидел, что от ладоней поднимается пар. С невероятной ясностью писатель представлял себе, как все было на самом деле. Снова взглянул на маркиза и понял, что у того в груди тоже пылает огонь. Мунель прекрасно знал, какие муки доставляет это пожирающее изнутри пламя, топливом для которого служат сомнения, вопросы, предательство. Альвара погиб не в ДТП. Он вылетел с трассы, потому что истекал кровью. Катарина пырнула его ножом на парковке у борделя Лароса после того, как ты уехал. Она всегда считала тебя бесполезным идиотом, который не может ничего довести до конца. Именно это твоя жена и сделала. Проследила за тобой до места встречи Станину и расправилась с парнем». Слушая писателя, Сантьяго плакал на взрыт. Он тер глаза и выглядел беспомощным, как ребенок. Мунель вдруг вспомнил впавшего в отчаяние Висенте. Его слезы, плащ, револьвер, кое-как сваленные в кузове ведра, лопаты и прочий садовый инструмент. Артигоса засунул руку в карман и достал оттуда горденью, которую подарил ему Самуэль. Потому что кое-кто попросил его об этом. Чтобы стала известна правда. В сиянии прожекторов цветок казался словно ненастоящим и словно светился изнутри. Писатель почувствовал сильный аромат, и голова его закружилась, как тогда в оранжерее. Создавалось впечатление, что ливень только усиливает запах. Муэль повернулся к Катарине, увидел, что она, как загипнотизированная, смотрит на Горденю и вдруг вспомнил тот день, когда они познакомились. Он держался Самуэля, ему пришлось переместить мальчика, потому что жена Сантьяго подала ему левую руку. Артигоса поднял цветок повыше и крикнул, чтобы Маркис услышал. — Катарина ударила Танину восемь раз колышком, к которым подвязывает свои гордения. Уверенность дарит лишь минутное облегчение, поскольку истина всегда невыносима. Если ее выдавать порциями, разум способен справиться, вбирая в себя реальность, как земля Галисии впитывает воду. Но если выпалить правду одним махом, Она погребет тебя, как цунами, и вызовет больше мучений, чем самая неприглядная ложь. Сантьяго отвел глаза от Мануэля и взглянул на Катарину. Но он не видел жену, он смотрел сквозь нее так, как свойственно лишь тем, кого от смерти отделяют какие-то секунды, кто узрел границу между реальным и потусторонним миром, которая уже начала расплываться. Катарина, видимо, понимала это, поэтому никак не отреагировала. Она слишком хорошо знала своего мужа. Он предпочтет умереть, чем проходить через унижение. Сантьяго всю жизнь притворялся, играя роль того, кем на самом деле не был. Он слишком слаб, поэтому его жена снова улыбнулась в последний раз. Сантьяго встал к ним спиной и пристально посмотрел на горизонт, словно ища что-то, видимое ему одному. Затем повернул голову и крикнул через плечо. «Отец Лукас! Отец Лукас, вы меня слышите?» Священник, едва справляясь с рыданиями, ответил. «Я здесь, сын мой!» «Отец Лукас, я разрешаю вам нарушить тайну исповеди!» «Нет!» — крикнула Катарина. «Вы слышите, отец?» «Все меня слышат! Я разрешаю нарушить тайну моей исповеди! Расскажите им все!» И Сантьяго прыгнул вниз.